Нередко сверхъестественный помощник выступает в мужском обличье. В сказке это может быть некий маленький лесной человечек, некий чародей, отшельник, пастух или кузнец, появляющийся для того, чтобы дать амулет или совет, который потребуется герою. Более высоко развитая мифология представляет в этой роли возвышенный образ наставника, учителя, паромщика, проводника душ в потусторонний мир. В классическом мифе это Гермес-Меркурий, в египетском, как правило, Тот, бог Ибис, бог Бабуин, в христианском – Святой Дух. Примечание. В эллинистические времена произошло слияние Гермеса и Тота в фигуру Гермеса-Трисмегиста. Гермеса трижды величайшего, которого считали покровителем и учителем всех наук и особенно алхимии. Герметически закрытая реторта, в которую помещены мистические металлы, считалась иной сферой, особой областью более высоких сил, сравнимой с мифологическим царством. И металлы там подвергаются странным метаморфозам и трансмутациям, символизирующим преображение души при заступничестве сверхъестественного, Гермес был знатоком древних мистерий инициаций и представлял то нисхождение божественной мудрости в мир, которое представлялось также образами божественных спасителей. Смотри Карл Юнг «Психология и алхимия. Часть третья. Религиозные идеи в алхимии». В отношении Реторты смотри параграф 338, в отношении Гермеса Трисмегиста смотри параграф 173 и указатель. Гёте Фаусте представляет проводника мужчину в образе Мефистофеля и нередко подчеркивает опасную сторону этой деятельной фигуры, ибо Мефистофель завлекает невинные души в царство искушения. В изложении Данте эту роль играет Вергилий, который уступает ее Беатриче у порога рая, обороняющий и опасный материнский и отцовский одновременно. Этот сверхестественный источник покровительства и руководства объединяет в себе все неопределенности бессознательного и таким образом выражает поддержку нашей сознательной личности, которую ей оказывает эта другая большая система, но вместе с тем выражает и непостижимость проводника, за которым мы следуем с риском для всех наших рациональных представлений. Примечание следующее сновидение дает нам яркий пример слияния противоположностей в бессознательном. Мне приснилось, что я отправился на улицу публичных домов к одной из девушек. Когда я вошел, она превратилась в мужчину, который полураздетым лежал на диване. Он сказал, «Это не беспокоит тебя, что я теперь мужчина». Мужчина выглядел старым, с седыми бочками. Он напомнил мне одного старшего лесничего, хорошего друга моего отца. Все сновидения, отмечает доктор Штекель, имеют бисексуальную направленность. Там, где бисексуальность явно неразличима, она прячется в скрытом содержании сновидения. Обычно герой, которому является такой помощник, один из тех, кто откликнулся на зов. Фактически зов – это первая весть о приближении этого инициирующего жреца. Но даже перед теми, кто явно ожесточил свои сердца, может предстать сверхъестественный заступник. Ибо, как мы видели, Аллах милостив и милосерден. И так произошло что совершенно случайно в древней заброшенной башне, где спал камар Аль-Заман персидский принц, находился старый колодец, в котором жила ифритка из племени Иблиса Проклятого по имени Маймуна, дочь аль димираята царя джинов. Примечание. Колодец символизирует бессознательное, сравни со сказкой о короле лягушек. Сравни с лягушкой из сказки. В домагометанской Аравии джиннами и эфритами называли демонов, обитающих в пустынных и диких местах. Волосатые и уродливые, или же в образе животных, иногда страусов или змей, они представляли серьезную опасность для незащищенных людей. Пророк Магомед признавал существование этих языческих духов. Коран 37.158 и включил их в магометанскую систему, которая признает три сотворенных Аллахом воплощения разума – ангелы, созданные из света, джинны из чистого огня и человек из праха земли. Магометанские джинны способны по своему желанию принимать любую форму, но не плотнее сущности огня и дыма. Таким образом, они могут делать себя видимыми для смертных. Существуют три категории джиннов: небесные, земные, и подводное Предполагается, что многие из них приняли истинную веру, и они считаются добрыми, а остальные – злыми. Последние живут и действуют вместе с падшими ангелами, главой которых является Иблис, отчаявшийся. Прошла первая треть ночи, и Камар Альзаман продолжал спать В это время Маймуна решила выбраться из колодца, намереваясь подняться к небесному своду, чтобы тайком подслушать речи ангелов. Но когда она поднялась к проему колодца, то против обыкновения заметила свет в башне. Она удивилась, поднялась выше и выбралась из колодца, и тогда она увидела ложе, а на нем фигуру человека с восковой свечой, горящей в изголовье и фонарем в ногах. Она сложила свои крылья, Подошла к кровати и, стянув покрывало, увидела лицо Камар Альзамана. Целый час она простояла без движения, в восхищении и изумлении. «Хвала Аллаху!» — воскликнула она, придя в себя, — «Господу миров, милостивому, милосердному, ибо она была из правоверных джиннов». Затем она поклялась себе, что не причинит Камар-Альзаману никакого вреда, и испугалась, как бы его отдыхающего в этом заброшенном месте не убил кто-либо из ее родственников – маридов. Примечание. Мариды являются особенно могущественным и опасным классом джинов. Склонясь над ним, она поцеловала его меж глаз – и накрыла его лицо покрывалом, спустя некоторое время она расправила крылья, взмыла в воздух и полетела вверх, пока не приблизилась к самому нижнему из небес. И благодаря случаю или судьбе, произошло так, что парящая в воздухе маймуна вдруг услышала рядом с собой громкое трепетание крыльев. Направившись на звук, она обнаружила, что он доносится от ифрита по имени «Дахнаш», И она устремилась на него вниз, как ястреб-перепелятник. Когда дах наш увидел ее и признал в ней дочь царя Джиннов, Маймуну, то ужасно испугался. Его бока задрожали, и он стал умолять ее о пощаде. Но она велела ему отвечать, откуда он явился в эту пору ночи. Он ответил, что возвращается с островов внутреннего моря земли китайской, владений царя Геура, владыки островов и морей и семи дворцов». Там, — сказал он, — я видел его дочь, красивее которой в отпущенное ей время не сотворил Аллах, и он пустился пышно восхвалять принцессу Будур. Ее нос, — сказал он, — как лезвие блестящего клинка, а щеки, как... Пурпурное вино или кроваво-красные анемоны, ее губы подобны кораллу и сиянью сердолика, а вкус ее услаще старого вина, он может погасить боль адского огня. Ее речи движимы мудростью великой и остроумны, ее грудь искушение для всех, кто видит ее, слава ему, предавшему ей форму и доведшему до совершенства. Ко всему этому прибавь две руки» гладкие и округлые, как сказал они поэт, ее запястья и без браслетов сияют серебром из рукавов. Восхваление красоты принцессы продолжилось, и, выслушав все это, Маймуна застыла в изумленном молчании. Дахнаш продолжил и описал могущественного царя, ее отца, его богатство и семь дворцов, а также всю историю отказа дочери выйти замуж, И я, — сказал он, — о, моя госпожа, каждую ночь отправляюсь к ней, дабы насытить свой взор созерцанием ее лица и целую ее меж глаз. и из-за своей любви к ней я не могу причинить ей никакого вреда. Он предложил Маймуне слетать с ним в Китай и взглянуть на красоту, очарование и совершенство принцессы, и после этого, если пожелаешь, — сказал он, — можешь наказать меня» или сделать рабом своим, ибо в твоей воле карать и миловать. Маймуна пришла в негодование от того, что кто-то осмелился так превозносить какое-то создание в мире, после того, как она только что созерцала комар Альзамана. «Тьфу, тьфу!» — вскричала она, рассмеялась и плюнула, дохнашу в лицо. «Поистине сегодня ночью видела я». «Юношу», — сказала она, — «встретив которого хоть даже и во сне ты, окаменел бы от восхищения, и слюна потекла бы из твоего рта». И она описала то, что видела сама. Дахнаш усомнился, что кто-либо может быть красивее принцессы Будур, и моему велела ему спуститься вместе с ней вниз и посмотреть самому. «Слушаю и повинуюсь», — сказал Дахнаш. И так они спустились вниз и оказались в башне. Маймуна подвела Дахнаша к постели и, протянув руку, откинула шелковое покрывало, скрывающее лицо, комар Альзамана, и оно засверкало, заблестело, замерцало и засияло, как восходящее солнце. Она секунду смотрела на него, а затем обернулась к Дахнашу и сказала, «Смотри, о ненавистный, и не будь самым низким из безумцев!» «Я дева, и все ж сердце мое он пленил». «Клянусь Аллахом, о моя госпожа, тебя можно понять», — ответил он, — «но есть иная сторона, которую следует принять во внимание. Все дело в том, что достояние женское отличается от мужского». Клянусь могуществом Аллаха, милый твоему сердцу принц, изо всех созданий, сотворенных по красоте своей, очарованию, изяществу и совершенству, более всего, подобен моей возлюбленной, будто бы они были созданы по одним меркам красоты. Свет померк в очах Маймона, когда она услыхала эти слова, и она с такой силой ударила крылом по голове Дахнаша, что чуть не лишило того жизни. «Я заклинаю тебя светом восхитительного обличья моей любви, Он ненавистный!» — приказала она. «Сейчас же отправляйся и доставь сюда свою возлюбленную, которую ты так нежно и безрассудно любишь, и возвращайся немедля, чтобы мы смогли положить их вместе и посмотреть на них спящих бок о бок, и тогда станет ясно, кто из них красивее и прекраснее». Итак, Благодаря чему-то происходящему в сфере совершенно неосознаваемой принцим судьба противившейся жизни Камар Аль-Замана начала свершаться сама собою без какого-либо вмешательства его сознательной воли.